Сказка о счастливой сирени. Свет, свежий сиреневый свет, холодный и радостный, осветил Лёляну комнату. Кисти сирени светились за окном, а все равно комната теперь преобразилась. Она была полна цветущей сирени, ведь стекло... Ведь окно — это не преграда для души, которой хочется смотреть на сирень. — Там есть счастливый цветок, — сказала Марфуша. — У всех четыре лепестка, а у него пять. Кто найдет его, будет счастливым. — Я и так счастливый, — сказал Мишка-солдатик. — кой мне цветок! — Где ж твое счастье? — Ни отца, ни матери. Мишка задумался. — А ведь и правда. Счастье-то его было... — Невелико. Зато у меня вон чего есть, — сказал он и достал из-за пазухи живого голчонка. Галчонок хлопал крыльями, таращил глаза, в которых тоже не было особенного счастья. — Отпусти его, — сказала Лёля, и Мишка почему-то сразу послушался, — выпустил голчонка. Пролетев пять шагов, тот уселся на забор. — Давайте искать, — сказал Максим. «Найдет ли кто счастливый цветок?» «Я и найду!» — сказал Мишка. «А может, я? Я! Я найду!» Только Ваня Антошкин помалкивал. Он-то уж точно знал, что не найдет. Мишка забрался на забор, чтобы достать самую высокую, самую махровую кисть. «Здесь оно! Счастье здесь! Наверху!» — кричал он. Другие ребята рвали сирень с земли. Лёля тоже подошла к кусту сирени. Она не смогла дотянуться до высоких кистей. А совсем внизу, в тени, она увидела маленькую веточку. На ней, заслоненная от солнца, настоящая кисть не получилась. Толком не расцвела. Но Лёля всё-таки сорвала цветок и сразу увидела пять лепестков. На этом... На счастливой сирене мне и хочется закончить книгу Полынных сказок. Запись произведена в студии Ардис в 2023 году. Читал Иван Литвинов.